Вскоре мне стало скучно. Оська спал, довольный и сытый. Лошадка мирно брела вперед по укрытой свежим снежком дороге. А дик, ехавший впереди, не обращал на меня никакого внимания. Видимо, все еще досаду я из-за обузы. Кстати, а что такое обуза? Покрутив на пальце колечко, я огляделась по сторонам. Но так и не нашла, чем заняться. Раньше... Я пару раз пыталась заговорить с Диком, но он отделывался односложными фразами, типа «да», «нет», «возможно». Хм, что ж, если тебе скучно, то развлеки себя сама. Вот этим я и займусь. Тем более, что домашнее задание так и не сделано. Что там нам задали? Ага, разучить парочку заклинаний. Вот и хорошо. Наморщив лоб. Я для пробы взмахнула руками и с удовольствием убедилась, что пальцы тут же начали светиться ровным золотистым светом, а от их кончиков потянулись медленно тающие в воздухе тонкие нити, из которых я и начала, сопя от сосредоточенности, создавать контур будущего заклинания. Лошадку я на всякий случай придержала, чтобы ни в коем случае не задеть дико, и иероглиф выходил слегка кривоватым но в целом правильным. Я огляделась по сторонам, поддерживая его перед собой и выбирая цель. Ага, вон то дерево как раз подойдет. И я легким взмахом пальчика закончила рисунок. Иероглиф вспыхнул и рванулся вперед, но по пути съеживаясь в небольшой компактный шарик, пылающий золотом. Я замерла в предвкушении. Шарик же со всего маху врезался в дерево и... Срикошетил от него Я удивленно открыла рот А шарик уже целенаправленно летел К спокойно ехавшему по дороге Дику Я вскрикнула, зовя его Он обернулся, вопросительно глядя на меня Но тут шарик его догнал И со всего маху врезался прямо в нахмуренное лицо Вязкой массой залепив глаза, нос и рот Я ойкнула и пришпорила лошадь, пытаясь нагнать лорда «Пока тут не...» «Ой, нет, ну не надо!» Лорд уже вовсю отдирал руками от лица вязкую массу, только усугубляя положение. Теперь она растекалась по всему телу, не только через лицо, но и через руки. «Что это?» — рявкнул он, когда я подскакала к нему. «Притум!» — пискнула я, и судорожно принялась чертить руну противодействия. Как назло, ее рисунок начисто стерся из головы, не оставила себе даже напоминания. Кое-как закончив, я взмахнула рукой, и новый только что серый шарик врезался в лицо лорду, сбив его с лошади, и растекся чавкающей лужицей по лицу. Я переживала в седле, мучительно вспоминая, почему руна противодействия другого цвета. «Ирлин!» «Я тут!» Спрыгнув с седла, я подскочила к лорду, пытаясь помочь мне желто-серая вяз... вязкая масса, уже впитывалась в кожу, исчезая на глазах. «Ну вот и все, все хорошо, противодействие подействовало», хлопотала я, прыгая вокруг взбешенного лорда. Он с трудом сел и неверяще посмотрел на свои руки, ожидая подвоха. Я, затаив дыхание, тоже чего-то ждала и дождалась. Сначала медленно, а потом все сильнее и сильнее, его кожа начала светиться, изменяться, и вот уже она приобрела цвет металла, сверкая не хуже от полированной стали, и переливалась с полохами, рождающимися где-то в глубине. Дик отчего-то застыл и принялся бешено вращать глазами. Я поняла, что металлическая кожа застыла, и теперь он не может пошевелиться. Положение катастрофическое. «Оська, проснись! А-а-а-а!» Я прекратила размахивать в воздухе змейкой и молча указала пальцем на несчастного лорда. «Ирлин, кто тебя учил так будить змей? Укушу! Помоги! Кому? Тебе уже поздно, случай явно клинический!» Я вспыхнула и ткнула его мордочкой прямо в нос лорду. Дик скосил глаза к носу и уставился на пораженного оську. «Это кто его так?» ошарашенно прошмакал змей, пытаясь выплюнуть находящийся в пасте железный нос. Я тут же отстранила его от лица, дико и умоляюще уставилась на единственную надежду. «Слушай, а нафига его расколдовывать? Да отпусти ты меня!» Я послушно бросила оську в снег, где он исчез, провалившись в погреб. «Помогите!» Я повозила рукой в снегу и вытащила страдальца обратно, усадив на седло лошади. Отряхнувшись и высказав мне все, что он думает о подобном обращении, Оська все же вспомнила о несчастном Дике. «Я говорю, давай его так и оставим, и мороки меньше, а то бегай за ним по всему свету, спасая да защищая. А так наколдуем себе палатку, еды, огня, да и посидим месяц здесь, а уж он от нас никуда не денется». В глазах дико плеса... плескался самый натуральный ужас. «Нет!» — отрицательно мотнула я головой. «Это жестоко! Расколдуй! Ну, пожалуйста!» Змей угрюмо на меня посмотрел, не понимая моему... моего упрямства. Но под моим жалостливым взглядом растаял и вскоре окончательно сдался под силой ласки и двух печеней, найденных в сумке. «Ладно уж, смотри, учись!» И он хвостом быстро нарисовал в воздухе нужную руну, после чего она, опустившись на дико огненной сетью и распластавшись по его коже, растворила железную оболочку, которая стекла вниз, оставив на снегу серую невзрачную кляксу. Дик глубоко вздохнул, повел плечами, размял руки и медленно встал, не отрывая глаз от самодовольно елозящего по седлу оськи. «Значит, говоришь, так и оставим?» «Тихо и как-то нехорошо», — сказал Дик сквозь тиснутые зубы. Оська округлил глаза, пискнул и срочно перебрался ко мне на плечо, вопя, что он редкий вид, и это шутка была. Оську все-таки побили. Хотя я активно защищала несчастного, но Дик был жутко зол и вообще привязал его к мешку с провиантом, заявив, что эта змея поедет с ним. Пришлось смириться» тем более, что и мне влетело за мои магические фокусы, причем меня так проникновенно просили больше не колдовать, что я прямо-таки никак не могла отказать, тем более, что альтернативой была поездка рядом с оськой, но перекинутой поперек седла. Я мудро на все согласилась и, бросив хмурой змейки ободряющий взгляд, улизнула к своей лошадке, срочно забираясь в седло и клятвенно обещая вести себя тише воды ниже травы. «Угу, обещала. Но ведь все равно скучно. А что делать?» Часа через два впереди показались первые строения. Дик сказал, что начинаются окрестности города, так что к вечеру должны доехать. Я приободрилась, тем более что уже надоело считать облака и проплывающие мимо деревья. Оську мне вернули уже через полчаса, так как от безысходности он решил петь. А этот его виск, который он гордо называл ангельским голосом, не даже не выдерживали даже ангелы. У Дика же нервы явно не железные, а мне было все равно, так как я и сама петь особо не умела, и когда мы с Оськой пели дуэтом в радиусе километра, исчезало все живое, спасая уши, разум и нервную систему. «Заткни его!» — проникновенно попросил дип и вручил мне несчастного встрепанного пушистика, тут же пришпорив коня и ускакав подальше от нас обоих. «Мир жесток, но у нас есть шанс сделать его лучше!» — хмуро возвестил Оська и потребовал, чтобы его повесили на шею, а то он уж давно хочет спать. Я зачарованно смотрела на каменные громады возвышающихся стен города. Надо же! А сверху они кажутся такими маленькими и незаметными, будто черточки, обозначающие город. Держись поближе ко мне и молчи, я сам поговорю со стражей у ворот, заявил Дик, и я послушно замолкла, хотя и раньше-то не особо много говорила. Стража у ворот... Совершенно не заинтересовалась моей скромной персоной, по самый нос, укутанный теплым шарфом. Оська притворялся воротником, только вот храпел, но так ведь не громко же, а после пары брошенных серебряных монет нам вовсе были очень рады и пропустили без всяких верительных грамот. Я покосилась на Дика, и хотела было уже напомнить, что он потратил все средства на лошадь для меня, но почему-то снова промолчала. В принципе, какая разница? Главное, что он теперь нас не гонит. И я могу находиться рядом. Будем надеяться, предсказания Васьки окажутся верными. Темные не нападут на лорды раньше, чем через пару месяцев. Так что мое пребывание на земле будет простым и не страшным. А когда я вернусь, мне наконец поставят зачет по хранительству, который я... Ранее с таким треском провалила. Я тяжело вздохнула. И с интересом завертела головой по сторонам. Мне еще не приходилось бывать в человеческих городах. Не так-то это просто отпроситься с небес и по прогуляться по земле, да еще и плоти. так что надо пользоваться представившимся случаем. Человеческий город оказался довольно необычным. Начать хотя бы с того, что все строения были сделаны из камня, ну или на крайний случай дерева, мертвого дерева, как отметил проснувшийся мышь, с любопытством выглядывающий из-за ворота рубахи. «А зачем им делать дома из него?» — испуганно спросила я. Мышь только фыркнул, так ничего и не ответив. Дик молча шагал впереди, размеренно дробя шаг и видя в поводу своего коня. «В городе нельзя было ездить на лошади, если ты только не являешься какой-нибудь важной персоной. А так как мы ими не являлись, то пришлось спешиться Общи! Я вздрогнула и посмотрела на оську, медленно сползающего в карман моего плаща. «Ты чего?» «Еще немного и простужусь», — зловеще предсказал он, удобнее устраиваясь в кармане. Я опустила следом руку и осторожно погладила легкую шорстку. Оська что-то мурлыгнул и тут же обвил кольцом несчастную конечность, причем, как я вскоре поняла, вырываться было бесполезно. Лорд! крикнула я, подойдя ближе и отчаянно соображая, надо ли использовать полный титул, или сойдет и так? Не надо называть меня лордом на людях. Я испуганно взглянула на него, различив в голосе нотки недовольства. «Извини, просто я... я хотела узнать». Он все так же шел впереди, даже не удосужившись повернуть голову в мою сторону. «А куда мы идем?» Минуты две он молчал, то ли обдумывал такой сложный вопрос, то ли просто действовал мне на нервы. После чего с легким вздохом, призывающим всех увидеть, как тяжело путешествовать со слабоумной, все же ответил «К моему другу». Я, уже и не вообще на ответ, удивленно подняла голову. «А кто он?» На этот раз он отвечать и не думал. «Давай я его покусаю», — азартно предложили из кармана. Но я так отчаянно замотала головой, что Оське с тяжелым вздохом пришлось подчиниться. А вокруг кипела жизнь. Ма... Мелькали розовые с лица, раздавались смех и брань. Везде бегали, сновали и просто толкались люди. Так что идти за Диком становилось все сложнее и сложнее. Пару раз меня толкнули, отдавили обе ноги и сбили на снег, а точнее в ту жидкую грязь, которая его заменяла, шапку. Волосы искрящимся водопадом хлынули на плечи, а вокруг меня тут же образовалось свободное пространство. Дик остановился и обернулся, оценивая обстановку, я же сжимала в руках мокрую с потеками грязи шапочку и непонимающе оглядывалась по сторонам, не зная, что от меня нужно всем этим людям. «Да кто она такая? Эльфийка, небось?» — удивленно пробасили слева. «Не, у эльфии уши, как у кос, острые и длинные, а у этой вроде бы человечьи. А глазище-то, глазище!» — заорала какая-то бабка. «Ну точно не человек! Небось ведьма!» Вот после этого-то крика все и началось. Достаточно было только одному выкрикнуть слово «ведьма», как говоры и перешептывание тут же стихли, лица посуровили, а меня начали рассматривать настолько пристально, что мучительно захотелось срочно куда-нибудь исчезнуть. «Сама ты ведьма!» Я вздрогнула и удивленно посмотрела на стоящего рядом со мной Дико. На лице у него не, невозможно было ничего прочесть. Не видишь, девка эта, просто большеглазая, и, нет, и не такие уродства бывают. Я ахнула, и тут же покраснела, чуть не плача. уродство Мои глаза уродливы? Хрустальная слезинка скользнула по щеке и упала вниз. Из кармана послышалось злобное шипение. — Ну чего стоишь? — рявкнул Дик мне на ухо, отчего я чуть не рухнула на землю. «Пошли давай, нечего дурочкой прикидываться!» С этими словами он крепко до боли сжал мою руку чуть выше локтя и буквально силком потащил куда-то. Я вскрикнула от боли, но не вынула ее из кармана, сдерживая готовую в любую минуту выскочить и покусать обидчика оську. Как ни странно, но нас так никто и не остановил. Люди молча расступались перед диком, проглатывая любые возражения, лишь только взглянув в его глаза. Если бы я не думала о боли в руке, я тоже удивилась бы этому и обязательно заглянула в лицо лорда, но... Ну, кажется, выбрались. Я остановилась и огляделась по сторонам. Улица была уже не такой широкой и оживленной, как та, с которой меня утащили. «Ну чего ревешь, дуреха?» Он отобрал все еще зажатую в кулаке шапочку, и рывком натянул ее мне на голову. На нас упала грязная капля. Я тихонько всхлипнула, а мышь все-таки вырвался из кармана. «Ай, твою...» Дик размахивал рукой с намертво вцепившейся в нее змейкой и уже доставал второй рукой кинжал из поясных ножен, когда я вскрикнула и бросилась их расцеплять. Я тянула змейку в одну сторону, Дик в другую, ругаясь, на чем свет стоит, и обещая кого-то убить, как вдруг мышь разжал челюсть, а я, не удержавшись, шмякнулась в грязь, прижимая к себе взъерошенного и шипящего змея, испуганно глядя на рассматривающего окра... окровавленную кисть Дика. Он перевел взгляд на меня, и я вся съежилась, чувствуя, как липкий, холодный страх заползает в сердце, сжимая его все сильнее и сильнее. Если он еще хоть раз меня тронет, Тихо и очень спокойно произнес Лорд. «Я ему откручу башку, а тебя выкину из города, чтобы не надоедало больше». Я судорожно закивала, затыкая мышу, порывавшемуся что-то ответить рот. «Не забывай, с тех пор, как ты появилась, у меня от тебя одни проблемы, а это мне сейчас совсем ни к чему». После чего гад развернулся и ушел. «Гад!» — выплюнул мою варежку Оська и весь взъерошился, грозно сверкая глазами вслед удаляющемуся Дику. Я в этот момент пыталась собрать вместе разъезжающиеся конечности и, наконец-то, встать. «Тоже мне мужчина обижает женщины детей!» Я удивленно посмотрела на Оську, не понимая, к какой из двух категорий он относит себя. Задав вопрос и поймав за устцы уже куда-то намылившуюся лошадь, я получила краткий и емкий ответ. К детям. Друг Дико жил в огромном особняке на окраине города. Нам пришлось пешком пройти значительную его часть, так что к концу пути я еле волочила ноги. И буквально умирала от такого нового и удивительно неприятного чувства, как усталость. Оська сидел у меня на шее и тихонько подбадривал, изредка шипя в сторону идущего впереди Дика, и совершенно искренне считая его причиной всех бед разом. Ну вот мы и пришли. Я ткнулась лбом в спину Дика, не успев вовремя затормозить. Кое-как сообразив, что мы все-таки остановились, я выглянула из-за плеча и довольно равнодушно обозрела огромный старинный особняк, скрывающийся в глубине чудовищно запущенного сада. Это был даже не сад, а настоящие дебри, разве что лианы с деревьев не свисали. Хорошо, хоть сейчас все запорошено снегом, представляю, что тут творится летом. Дик поднял руку и нажал на головку странного крылатого монстрика, прилепленного к наружной стороне ворот и полностью выполненного из металла. Из дома раздался тихий мелодичный звук. И Оська шепотом объяснил мне, что это звонок, недавнее изобретение магов, уже получивший широкое распространение по всему миру. Мне было все равно, что это такое. Все, о чем я могла думать в данный момент, так это о чашке горячего кофе и не менее горячей ванне, а потом кровати с ворохом подушек и огромным пушистым одеялом, в которое я с восторгом зароюсь. Я так замечталась, что не заметила, откуда взялся низенький опрятный старик, с явными признаками огромного самомнения на лице и презрительно сжатыми в раз и навсегда установленном изгибе губами. «Что вам угодно?» — проскрипел он, рассматривая нас из-за ворот, и даже не думая впускать. «Войти!» — дик, как всегда, лаконичен. «В данный момент никого из хозяев нет, так что впустить вас...» Тут он жестом показал, насколько мы не подходим этому дому в целом, и ему, как его обитателю лично, я не могу. А мне плевать, можешь или нет. Мне была назначена встреча именно здесь и именно сейчас. Так что либо я войду, либо контракт будет аннулирован. Дворецкий, по крайней мере, именно так его обозвал Оська, проигнорировал угрозу в голосе Дика и продолжал смотреть на него, как на мебель. «Извините». Я вышла вперед, не в силах больше ждать, и робкой улыбкой привлекла внимание старичка. «Мы очень устали и продрогли. Не могли бы вы впустить нас на некоторое время?» Я распахнула лучистые глаза и позволила дворецкому окунуться в мою душу, полную света, тепла и прощения. Старик вздрогнул и сделал шаг вперед, пытаясь понять или хотя бы поверить. «Мы остановимся только на одну ночь». «И если хозяин дома не прибудет до завтрашнего утра, то на рассвете покинем». «Ты что, идиотка? Не мешай мне!» Но тут дико прервал скрип распах... распахивающихся ворот, он удивленно на них уставился, а я попыталась высвободить из захвата и так покрытую синяками руку. «Прошу вас, входите!» Каким-то неестественным тоном проговорил дворецкий, отвернувшись от нас и старательно избегая смотреть мне в глаза. Может быть, мне показалось, но по его щеке скользнула одинокая слезинка и тут же скрылась в жестких складках накрахмаленного воротничка. Дик удивленно посмотрел на него, но потом все же выпустил мою несчастную руку и, подхватив по обоих коней, первым вошел внутрь, направляясь к старому и, и будто посидевшему от времени дому, я вошла следом, и мамолетно легонько провела рукой по плечу старика, мягко улыбаясь в ответ на его удивленный взгляд. «Все хорошо!» — шепнула я, и прошла следом за Диком. «Ты не должна открывать свою суть каждому встречному!» — обиженно прошепел Оська, наблюдая за уже закрывающимися ворота стариком. «Но ему это было нужно! Он так одинок!» Оська только тяжело вздохнул, но спорить не стал. Дом был огромным. Я стояла посреди освещенного зала и, задрав голову, смотрела на такой далекий сейчас потолок. С одеждой ботинок на роскошный ковер стекала жидкая грязь. Мы с Диком выглядели посреди роскоши внутреннего убранства особняка, как две заморашки в царских палатах. Но Дика, похоже, это волновало меньше всего. «Прошу вас снять верхнюю одежду и переобуться!» Я вздрогнула и удивленно уставилась на появившегося, будто из ниоткуда высокого симпатичного юношу с приятной улыбкой на лице. «Гарольд примет у вас плащи, а также выделит более чистую обувь!» «Я не собираюсь раздуваться!» Лицо Дика было абсолютно спокойно, и только напряжение в уголках рта показывало, что он в ярости, впрочем, как и всегда. «Что ж, поступайте, как вам будет угодно», — не стал спорить юноша. Я уже сидела на ковре и, старательно высунув язык, боролась с завязками на сапогах. Оська сидела рядом и тихо пытался советовать, постоянно влезая в процесс и только еще больше запутывая непослушные завязки. В конце концов, нам обоим это надоело, и я попросту срезала узлы небольшим воздушным кинжалом, растаявшим сразу после этого в моих руках. «О!» Я вижу, вы привели с собой колдунью. Я удивленно приподняла голову, не понимая, о ком это сказал юноша. Дик уже шагал внутрь дома, оставляя за собой грязные следы от сапог. Интересно, и чего это он так взбесился? Оська уже по поменял облик змеи на облик пушистого совенка, который так мне понравился в прошлый раз, после чего взлетел мне на голову, стащил лапами шапку и поудобнее зарывшись в спутанные пряди волос. Я услышала удивленный вздох и, оглянувшись, увидела недоумения в глазах парня. «Кто ты?» Я ласково улыбнулась ему, сверкнув золотом глаз, и побежала вслед за диком, ориентируясь на цепочку грязных следов. «Ты впрямь чересчур выделяешься с такой внешностью!» недовольно пробурчал лоська, сонно зевая. Я ничего не ответила, спеша за диком и переживая из-за дырявых носков на, на, на ногах. Все-таки неудобно попасть в такой красивый дом и в грязных носках. Предательский румянец вновь залил щеки. Я тяжело вздохнула. В кабинете, в который ворвался дик, царил полумрак. Неясные тени, отбрасываемые огнем из из зажженном, в зажженном камине, Плясали на орнаменте стен и свивались в причудливые фигуры, давая волю бурному воображению. За огромным дубовым столом, откинувшись на спинку мягкого старинного кресла, сидел внушительный человек. Средних лет и невозмутимо смотрел на остановившегося по другую сторону стола Дико. «Это, наверное, хозяин», — шепнул я Оськи. Тот храпнул в ответ. «Так ты все же здесь». И как это понимать? Голос лорда был резок и холоден, как лед. Но человека за столом это немало не смутило. Я прошу прощения за причиненные вам неприятности. Ваше ожидание за воротами было непростительно. Непростительно? Дик сжал кулаки, насквозь прожигая хозяина взглядом. Я приехал сюда. По составленному вами же контракту добирался через и почти неделю. Успел в указанные сроки, хотя мог бы просто проигнорировать письмо. А вы даже не удосужились предупредить слух? Какая интересная ваза! Крохотная и такая изящная, я с любопытством рассматривала настоящее произведение искусства, подойдя чуть ближе к камину, на котором она возвышалась. Мучительно хотелось взять ее в руки, но в таком случае я ее точно разобью. Произведения искусства в моих руках долго не живут. «Я еще раз приношу извинения за причиненные... неудобства», — голос хозяина посуровил. «Видимо, все это начало ему надоедать. Но ведь и вы не выполнили наше соглашение. Зачем ты привел сюда эту девушку?» Послышался грохот и звон разбитого фарфора. Оська, свесившись с моей головы, с интересом разглядывал бывшие произведения искусства. Я огорченно сжимала в руке отколовшуюся ручку — и изо всех сил старалась не расплакаться. Отвлекла меня от самобичевания, воцарившаяся за спиной гробовая тишина. Она разбила базу короля Вердоса из пятого века. Хозяина было жаль. Искренне, уди... Искреннее удивление в его голосе наводило на грустные мысли. Я нечаянно... Что? Так, спокойно, попытался вмешаться Дик. Но хозяин уже подбежал ко мне с ужасом, уставившись на крошево осколков у камина. Я упорно рассматривала узор на ковре, не реагируя на внешние раздражители. «Дик, ты мне за это заплатишь!» Я вздрогнула и посмотрела на Дика. «Лучше бы я этого не делала!» Искреннее удивление на его лице сменилось жгучей яростью, с которой он возрился на меня. Я жалобно улыбнулась. «Я не собираюсь за нее платить», — прошипел он. «Ты ее привел, ты заплатишь!» «Кстати!» — ехидно продолжил хозяин, вновь возвращаясь за стол. «Раз уж мы об этом заговорили, это ваза стоит ровно 200 ев!» «Тебе же!» «Я обещал заплатить за задание 250. Разницу вычислить сможешь?» «Дальнейшего я слушать не стала», тихо выскользнув за дверь и только там судорожно переведя дыхание. «Нет!» «Но ни на минуту нельзя оставить тебя одну!» — бушевал Оська, вышагивая по моей макушке. «То в лужу упадешь, то в вазу разгрохаешь!» «Но я же не виновата! Я только посмотреть хотела, а она сама!» «У тебя всегда все само!» — вредничал Оська, с любопытством оглядываясь по сторонам. «Кстати, интересно, а где тут у них находится столовая? Ну или хотя бы кухня?» Я пожала плечами, а живот тут же радостно забурчал, скромно напоминая о себе. «Блин, если бы и у ангелов было столько же забот, сколько у людей, я бы точно не выдержала». «Так, я чую, что нам надо идти туда», — заявил Оська, спрыгивая с макушки и старательно трепыхая крыльями, что, видимо, должно было изобразить по полет. «Только вот он не учел, что совы и мыши летают по-разному, так что его занесло на вираже». И не удержавшись в воздухе, он куда-то врезался. Послышался грохот и такой уже знакомый звон разбитого фарфора. В кабинете снова прекратили орать. Оська удивленно оглядывался, сидя посреди черепушек, еще недавно бывших старинной вазой, стоявшей на подставке. «Ирлин, смотри, я, кажется, грохнул ночной горшок», — гордо заявил он. Я с ужасом рассматривал осколки, пытаясь осознать масштабы катастрофы. «Интересно». А нафига они его на подставку поставили, чтобы удобнее было искать, что ли, или продолжение ждать не стало, попросту подхватив мыша на руки и рванув с ним в вглубь полумрака коридора, стараясь успеть до того, как кто-нибудь выглянет в него. Оська, сидя на руках, едва успевала отдавать команды, куда сворачивать, заверяя, что уже буквально чувствует запахи свежих продуктов. Пришлось повиноваться. Тем более, что сама я имела довольно смутное представление о внутреннем плане здания, но в итоге его чутье не подвело, и пробежав пару поворотов и напугав выходящую из какой-то комнаты служанку, мы все же ворвались в кухню. Так как наступил уже вечер, основная часть блюд была заранее приготовлена для ужина, так что перед нашим с Оськой взором предстало такое изобилие всяких вкусностей, что оставалось только глотать слюнки горящими глазами, обозревая все это изобилие. «Эй, а вы кто такие?» Я отвлеклась от сочного, исходящего пара мрагу, и удивленно посмотрела на высокого толстого человека в белом фартуке и довольно забавном колпаке. «Повар!» — прошипел мне на ухо Оська. Я тут же вспомнила соответствующую лекцию о человеческих профессиях. «Ой, здравствуйте! Мы гости хозяина этого дома и...» «Хватит пороть чушь!» — рявкнул повар. А поварята на кухне тут же забегали еще быстрее, стараясь не попадаться ему на глаза. «Хозяин ничего мне не говорил о гостях на сегодня, так что давайте выметайтесь отсюда, пока я...» «А ну не трожь ее!» — взъерошился Оська, храбро заслоняя меня грудью и щелкая клювом. «О, еще и птицу сюда притащила! А ну!» «Продолжить он не смог!» Голодный, продрогший и сильно измотанный Оська не выдержал и все-таки использовал свою силу. Я удивленно обозрела замершую кухню, занесенную над моей головой поварежку, зависший в воздухе над сковородкой блин и вытянувшуюся в прыжке со стола кошку. Весь мир вокруг замер, остановив бег времени, а в коридоре начали бить большие настенные часы. «Оська!» — возмущенно ахнула я — Ты зачем время на кухне остановил? Оська уже сидел в центре стола из разноцветного мяса и сосредоточенно жевал, а точнее кусал и проглатывал розовые дольки. «Ося!» «Давай в мастерее Ильин!» прошмакал он, старательно глотая и нацеливаясь на ближайший кувшин с молоком. «Мы фяф...» Пофефим, и я все сижу об обратно. Я попыталась было возразить, но живот так громко забурчал, что пришлось заткнуться и смириться с нелегкой участью голодной человеческой женщины. Поесть и впрямь не помешает. Мало ли, как скоро Дику понадобится моя помощь, а я голодная. Оська с умилением смотрел, как Лирлин, уписывает за обе щеки угощения, старательно Стараясь попробовать все и сразу Впрочем, он не забывал и себе подкладывать лакомые кусочки Давно и безнадежно перепачкавшись Аж в трех соусах и четырех подливках